В мае 1958 года ему исполнилось 50. Вместе с другими московскими друзьями я приехала в Киев на его праздник. Он не устраивал никакого официального вечера, только дома, только друзья. Но в эти же дни должен был состояться его творческий вечер в Киевском университете. Он радостно готовился к предстоящей встрече с самыми дорогими нашими читателями, с молодежью. В конце назначенного дня, часа за два до начала, стало известно, что по каким-то чуть что не техническим причинам вечер не состоится. Он принял это сообщение с философским спокойствием. Мы долго гуляли с ним в тот вечер под Днепровским кручем, о многом серьезно говорили, но об отмененном вечере не было речи. А я вспоминала о переживаниях, связанных с неполучением ордена весной 1939-го и думала о том, насколько он стал крупнее, значительнее. Мудрее. А жизнь, однако, не унималась и не давала ему передышки, поставив его перед лицом нового жестокого испытания. Тяжело заболела его жена, та самая девочка в платьице голубом из поэмы «Сильнее смерти». И снова открылся еще один, новый Леонид, о существовании которого никто из нас и не подозревал. Он оказался на редкость терпеливой и доброй сиделкой, исполненной заботой и вниманием. Теперь вся его жизнь была подчинена больной, ее состоянию и ее потребностям. Он наотрез отказался от всяких радостей и отвлечений, уезжал только в редких и необходимых случаях и ненадолго. Ни о каких заграничных поездках и речи не могло быть. Был только дом, неусыпная забота о больной и работа, работа, работа. И ни слова жалобы, ни слова упрека, наоборот, он становился добрее, внимательнее, приветливее. Он почему-то неизбежно возникал в моей жизни на самых трудных ее поворотах, и неизменно выручал меня, прежде всего, как поэт. Я уже довольно долго не переводила его стихов, но вот услышала поэму Сильнее смерти и услышала тот самый драгоценный звук, который так нечаст и так много означает в моей переводческой работе, и решила перевести эту вещь, как только будет время и возможность. Но поэма долго пролежала у меня без движения, и, может быть, я даже позабыла о ней, ибо меня захлестнули горестные обстоятельства, отнимавшие все мое время, всю мою душу. Тяжело и долго болела моя мама. Тяжело и безнадежно хворал мой друг Иммануил Казакевич. Я целиком была поглощена ими, заботами, хлопотами, желанием помочь хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь. Не до работы было, ни до стихов, ни до переводов. Казакевич умер в конце сентября. «Мама» в начале октября. Тревоги и напряжения сменились тяжелой, гнетущей пустотой. Времени стало сколько угодно, но сил не было никаких и ни на что. Однажды, пытаясь хотя бы прибрать стол, я наткнулась на запылившуюся рукопись поэмы «Сильнее смерти» и перечла ее. И что-то вдруг снова зазвучало и заволновалось во мне, во душе моей. И это уже было жизнью, возвратом к ней словно из душного помещения на свежий воздух, швырнула меня в работу. И работала я в выступлении, с какой-то жадностью, получая счастье от каждой удавшейся строки. Иногда что-то сразу не получалось, и я ходила погруженную в трудную задачу. И вдруг возникало решение, иногда, помню, даже ночью, почти во сне, и я вскакивала и бросалась к столу. Когда я закончила перевод, я была уже другим человеком. Работа оживила меня, подняла на ноги, вернула в форму. Сильнее смерти очень дорогая мне вещь. И не имело значения то, что нам с Первомайским долго не удавалось напечатать мой перевод. Мы уже научились относиться к этой стране своей работы с мудрым спокойствием. Вот одно из писем Леонида, где идет речь об одной из наших многочисленных попыток и неудач. 11 июня 1966. «Ирпень. Дорогая Рита, как условились, посылаю тебе стихи. Всего девять штук, в том числе «Гамлет», «Гулливер» и «Спиноза». Переведи и делай с ними что хочешь. Я не уверен в том, что кто-нибудь захочет их напечатать. Сильнее смерти я отнес в Литературную Россию. Редактор обещал сразу же прочитать и позвонить мне в гостиницу, но не позвонил, конечно же. Я выждал несколько дней и позвонил сам. Обычно обходительный до приторности... Со мной, по крайней мере, он разговаривал резко, почти грубо, придирался к мелочам, но дело было не в этом.